Глава 4. Эдикт об усыновлении и возведении соправителя имперский гонец вручил Марку Ульпию Трояну вечером, когда тот вернулся с охоты. Весь день травили медведя. Тот как раз собирался залечь на зиму, да не тут-то было. Троян разохотил его подраться. Медведь, правда, попался молодой. Охотник из племени Треверов — Объяснил, что зверю только три года, еще ни веса, ни дикости набрать не успел. Когда зверь встал на задние лапы и двинулся в сторону наместника, голова на четверть человеческого роста повыше Трояновой, Марк выхватил нож, шагнул ближе. Мелькнула мысль, что Мишка уже не наберет ни того, ни другого. Теперь выходит, лесной житель рычал не на простого вояку, пусть даже в ранге наместника, а поднял лапу на самого императора. Тут же родилась мгновенная фантазия. Медведь подходит ближе, вдруг склоняется перед ним и ревет по-своему, по-звериному. «Аве, Цезарь! Аве, Великий!» Но этот выверт сцены и сказки, которыми в владенчестве баловала его чернокожая нянька Сельма, представился потом, спальня. В первую минуту после возвращения, когда въехали во двор провинциального притория, вся охотничья компания с изумлением уставилась на местного квестера. Старик выскочил из двухэтажного административного здания, подобрал пол итоги и зайцем по грязи бросился к наместнику. Друзья-приятели придержали коней. Никто не ожидал подобной прыти, от отличавшегося редкой спесивостью чиновника. Квестер всегда вел себя чрезвычайно величаво, к месту и не к месту упоминал, что родом из Рима. Он был абсолютно уверен, что все хорошее, что есть в мире, может происходить только из великого города. Между тем, Квестер, добежав до коня Трояна, в буйном порыве прижался лицом к ноге Марка, Тут уж все окружающие потеряли дар речи. Между тем старик воскликнул «Божественный!» и зарыдал. Троян так и остался сидеть на коне. Наконец, справившись с секундным замешательством, освободил ногу из объятий римлянина и поинтересовался. «Хорошо, Божественный, что дальше?» Квестер звучно сглотнул, прокашлялся, И почти шепотом сообщил. Гонец из Рима. Ну, гонец. Дальше. У него эдикт несравненного нервы. Он усыновил тебя, Марк. Ты император. Ты Цезарь, Марк. Ты соправитель нашего мудрейшего когцея. Не врешь? Недоверчиво спросил Троян. Как можно, великий? Изумился и даже чуть испугался Квестер. «Разве Эдиктами шутят?» Троян, чуть отъехав в сторону от заливавшегося слезами чиновника, соскочил с коня. Марк был высок и некрасив, подбородок маловат невыразителен. Ни слова не говоря, широким шагом направился в притурий. Едва сдерживал себя, чтобы не побежать в припрыжку, как квестер. Наконец... одолел несколько десятков шагов до ступеней, ведущих в неказистое двухэтажное здание. Там, в темном коридоре, прибавил ход, ворвался в парадный зал. Здесь его поджидал уставший до изнеможения всадник с притерианскими значками. Молоденький флажконосец, сопровождавший императорского гонца, прислонился к колонне и откровенно посапывал, Услышав шум распахиваемых дверей, частый топот, флажконосец трепенулся, вытянулся и вслед за императорским гонцом вскинул руку. Оба в один голос рявкнули. «Аве, цезарь! Аве, великий!» Только теперь Троян поверил. Когда гонец передал ему перстень с голубоватым увесистым бриллиантом, подарком нервы, он убедился — Это не сказка, не опала, не бред какой-то. Невозможное, о котором он и помыслить страшился, свершилось. Конечно, весь последний год Марк сознавал, куда утягивал его ход событий. Уже с полгода, обладавшие влиянием сенаторы то и дело навещали задрипанный колонн Кюльн. Кое кто из гостей оправдывал свой приезд и исключительно хозяйственными интересами. Многие вдруг воспылали страстным желанием прикупить здесь земли и настроить виллы. Все нарадоваться не могли пейзажами дикой Германии. Эта часть земли была совсем недавно отхвачена Домицианом у племени хаттов. Даже такой уважаемый человек, как Секст Фронтин, причиной поездки назвал желание подарить молодому наместнику свой труд, посвященный всяческим военным хитростям, которые применяли славные полководцы древности. Когда же популярный полководец попросил наместника дать оценку его труду, Марк опешил. Потом задумался. Все гости дружно и многословно пересказывали последние столичные новости, сетовали на незавидное положение каком оказался страдающий от страха нерва. Притарианцы бунтуют, требуют наказать убийц славного в кавычках Домициана. Цезарь фактически находится под домашним арестом в собственном дворце. Однажды, подставив шею под мечи претарианцев и не сумев спасти своих друзей Норбана и Секунду, он совсем потерял присутствие духа. Более того, император был вынужден публично объявить благодарность убийцам за спасение государства. Ночами сенаторы вели откровенные разговоры о гибельном положении, в каком оказался Рим. Как о чем-то страшно секретном, рассказывали о небывалом дефиците государственной казны, истощенной постройками и зрелищами, которые устраивал Домициан. Повышение жалования военным... Раздача донативов, денежных подарков, по случаю мнимых военных успехов, не только развратили армию, но и окончательно подорвали финансовое положение империи. Римская граница в сущности оказалась открытой. Пути для нападения варваров свободны. Резко уменьшилось поступление налогов. Гости жаловали, что негодяи, видя такую неподготовленность, как к власти, распоясались вовсю. Воровство и воля, которое, после смерти державшего их в жесткой узде Домициана начали позволять себе легаты и проконсулы в провинциях, превзошли всякие пределы. Разоткровенничавшись, делились слухами, ходившими по Риму. Безответственные люди, например, утверждали, что аристократ Гай Кальпурный Крас. имеет намерение силой захватить власть в стране. Он уже отправил в Далмацию уйму денег на подкуп солдат. Но главное, сумел договориться с наместниками Сирии, Каппадокии и Вифинии, под рукой у которых было до шести легионов. Сообщали о подозрительном шевелении в Парфии и Дакии. Цари Даков и Парфян якобы снюхались между собой. Если да... то при нынешних обстоятельствах это была серьезная угроза самому существованию государства. Гости делились мнением о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы выправить положение. Твердили о твердой руке, способной, наконец, покончить с безобразиями, творившимися в столице, приструнить гвардию, справиться с разнузданностью дрянных людишек. Конечно, это были слова. только слова. Цену словам Троян знал. Прежний император Домициан приучил, что всякий словоохотливый, тем более доброжелательный посетитель, вполне может оказаться первостатейным доносчиком. Нынешнего императора как Це Нерву Марк видал только издали. Слушая гостей, Марк невольно задавался вопросом. Неужели стареющий трусоватый кокцей, чтобы удержаться у власти, пошел по пути до Мициана? Сам отвечал, не похоже. Друзья в Риме сообщали, что часть сенаторов навестила не только его, но и побывала в Далмации, Сирии, Каппадокии, Вифинии. Когда тот же Франтин поинтересовался, каким видит Троян дальнейший ход событий в государстве, и как он смотрит на взаимоотношения Сената и Принцепса, Марк сказал себе, вот он, момент истины. Вот ради чего эти важные надменные римляне помчались в такую даль. Тут же опять же про себя добавил «стоп». Он запретил себе даже мечтать о самой возможности приблизиться к власти, получить в руки полномочия позволившие бы ему самому решать судьбу Рима. Насчет взаимоотношений Цезаря и Сената ответил, что видит их как крепкий союз, основанный на четком разделении обязанностей. Образцом для него служит порядок, установленный Октавианом Августом. Император, он же принцепс или Цезарь, всего лишь первый в Сенате и в государстве гражданин. Власть Цезаря не подлежит сомнению. Однако в его обязанности входит также уважительное отношение к Сенату и его членам. «А если, — спросил Фронтин, — кому-то придет в голову обвинить кого-либо из членов Сената в оскорблении Величества или в подготовке заговора, как ты поступишь? Предложу организовать внутрисенатскую комиссию. Когда она закончит работу, ознакомлюсь с окончательными выводами». Однако суд должен проводить сенат. Фронтин одобрительно кивнул. Когда консуляр уехал, Троян чуть отпустил, натянувшую душу вожжи, и оценил свои перспективы. Ну, префект Притория, ну, друг Цезаря, ну, полководец, которому нерва порочит войну с Парфией. Это понятно и охотно. Примерять же заранее пурпурную тогу Августа, надеяться на то, чтобы взять в руки императорский жезл, взять орла, это был смертельно опасный перехлёст. В подобной дерзости было что-то фантастически немыслимое, невозможно для рожденного в Испании провинциала. Вот почему, когда гонцы вскинули руки и гаркнули, так нестерпимо и радостно ожгло. Тут же в зал валилась толпа. Принялись поздравлять. Кто-то из наиболее скушенных принялся целовать руки. Троян, не в состоянии вымолвить ни слова, брезгливо отдернул их, глянул грозно. От рук отстали. Однако начали громогласно скандировать «Авэ, цезарь! Авэ, великий!» Так и громыхали, пока чернокожий лузий квит, его начальник конницы, не хлопнул новоявленного императора по плечу. «Теперь, Марк, ты тоже стал божественным. Видать, крепко напугали претарианцы старика нерву, что он решил поискать у тебя защиты». Квета поддержал. «Но куда тише и рассудительнее Луций Лициний Сура, ближайший друг Марка». Весь этот год находившийся в колоне и постоянно обращавший мысли Марка к искусству управления государством, а также Весельчак и Неунываха, Неисправимый Жирнюга, и Панонский кабан, как звали его приятели Гней Помпей Лонгин. И не только нерва, поддержал Мавра Лонген, но и Сенат, оба высших сословия, а также Плебс. «Скажи что-нибудь, Марк, не стой столбом!» Новый император улыбнулся, потом вскинул обе руки и в мгновенно наступившей тишине исторически провозгласил. «Завтра войсковой сбор, жертвоприношения, раздача наградных. Сейчас спать». «А по стаканчику, Марк?» — предложил панонский кабан. «Завтра, дружище, все...» Завтра. Всю ночь Троян промаялся на ложе. Приходила жена, обняла его. Он попросил оставить его одного, прогнал личного раба симу. Тот начал возражать, однако Троян порадовал пожилого грека. «С сегодняшнего дня ты императорский спальник. Если хочешь, могу сделать тебя декурионом императорских спальников». а теперь заткнись и ступай вон. Засимо поклонился, затем гордо вскинул голову и вышел. Рухнувшая на Марка новость кружила голову. Невозможное свершилось. Что это? Удача? Награда судьбы? Или наказание? В тот момент, словно в насмешку, ему вновь вспомнился медведь. Перед умственным взором в предстал громадной косолапой, чей необузданный рев, неловкие поклоны свидетельствовали о признании в нем первого из смертных, если точнее, повелителя мира. Занятная сцена. О таком взлете мечталось в детстве. когда он читал или слушал рассказы отца о подвигах Камила, сцевал Муция, Катонов старшего и младшего, Атиле Регула, Сыпионов, Фабия, Кунтактора, Тита, Манлия, Торквата. Примечание Марк Фурий Камил, римский полководец и государственный деятель на рубеже V-IV веков до н.э. реформировавший римскую армию. По словам Римского историка Тита Ливия, второй основатель города, восстановивший Рим после нашествия Галов, Тит Манлий Торкват, римский консул 340 -го года до нашей эры, приказавший казнить родного сына за то, что тот в нарушение приказа вызвал на поединок знатного противника, казнь была проведена, несмотря на то, что юноша одержал победу. Квинт Муцис Цевола пытался убить царя Этрурия Парсену в 550 году до н.э. Пойманный положил руку в огонь, чтобы доказать несокрушимость римского духа. Катон Старший, порций Катон Цензор, консул 195 года до н.э., историк, автор руководств По различным отраслям практической деятельности, суровый блюститель нравов, даже Сципионов, попрекавший изнеженностью тщеславием. Катун младший. Римский государственный деятельность. Всю жизнь боровшаяся против Юлия Цезаря. Публи Корнелии Сцепион африканский старший. Годы жизни 234-183 До нашей эры. Победитель Ганнибала во Второй Пунической войне. Сципион младший вместе со своим другом Лелия Мудрым, разрушитель Карфагена в Третьей Пунической войне. Фабий Кунтатор, полководец, и знавший Ганнибала из Италии. Гай Мари, консул в 107-104 годах до нашей эры. знаменитый римский полководец, победитель кимвров и Тевтонов, реорганизатор римской армии, проводивший в отношении солдат политику драконовской дисциплины. Дело доходило до того, что легионеры, задавленные хозяйственными работами, требовали от него скорейшего начала боевых действий, так как им легче было храбро умереть, чем сносить тегло. Конец примечания Все эти герои-победители с младенческих лет казались родными и близкими, их имена то и дело поминали в семье Марка Ульпия Трояна Старшего. Не беда, что Ульпии давным-давно переехали из Рима в Испанию. Даже свадьбу его с Помпеей Платиной родители сыграли, исполнив все древние, уже вполне отжившие торжественные обряды, тем самым еще раз подчеркнув свою принадлежность к римскому народу, приверженность к римскому образу мыслей. Марк рос мечтательным, послушным мальчиком, часто отдавался на волю фантазии. Любил слушать рассказы отца о деяниях древних героев, об отцах-основателях государства. «Только Рим», — утверждал отец, — способен навести порядок, во всклокоченном, обезумевшем, переполненном толпами варваров в мире. Внимал ритору, слушался маму, совершенствовался во владении оружием. Заучивая наизусть тексты, написанные неисчислимыми ордами греков, вместе со школьными друзьями негодовал. Всю эту премудрость хитрые греки создали на горе доблестным римлянам. Однако если папа сказал «надо заучивать», значит «надо». Зачем? Об этом не задумался, терпел. Волновало иное. Вот он с мечом в руке, первым сбирается по лестнице на стену вражеского города и затем получает венок за храбрость. Вот он сидит на троне, в руках у него жезл Августа. Он повелевает вселенной, его приветствует толпа. не рабски, не по персидскому обычаю, а вполне граждански, со вскинутыми вверх руками и их ладони обращены к нему. в цезарь! аве великий!» Троян потер подбородок, усмехнулся. Самое удивительное и непостижимое, что в этой бренной жизни может нечаянно свалиться на голову смертного, это осуществленная мечта. Такое случается даже с самыми обыкновенными и покладистыми людьми, каковым всегда причислял себя Троян. Одно дело фантазировать на тему «что если», другое – ощутить эту ношу на своих плечах. Теперь уже не помечтаешь, времени не будет. Пойти позвать Суру и поговорить о добродетелях, о пороках и безразличном – «Ах да ли сейчас! А почему бы и нет? Почему бы не испробовать остроту и полезность философии? О чем они чаще всего спорили? Ну, конечно, об истинных или, как называл их Сура, глубинных, причинах падения Домициана, о тех, кто бесславно погиб от рук собственных слух, Калигуле, Нероне, о том, как следовало бы вести себя на месте? этих оглашенных, поддавшихся страстям и порокам и вследствие этого потерявших головы правителей, о наиболее выгодных направлениях ударов, способных восстановить у соседей уважение к Риму, разбирали дотошно, кто из соседей наиболее опасен. Таких на границах Рима было немного — Дакия и Парфия. Все сходились в одном. Самый опасный противник — Это, безусловно, царь Даков Децебал, который сумел обыграть даже такого умницу, как Домициан. Тщательно разбирали политику и поступки Домициана. Уж кому-кому. А Марку было отлично известно, каким огромным, пронзительным умом обладал этот когда-то симпатичный молодой человек. Начинал он замечательно. Если бы он смог продолжать... Их череду до самой смерти возвеличили бы его до звания лучшего в аналах Рима императора. Почему же Домициан не устоял в добродетели? В чем причина, что он скатился до ничтожества?